Глава двадцать вторая. Последние битвы. б р о д а н с к о е п о б о и щ е и д и л л и я смерти. В ту минуту, как э в т и б и д а расплачивалась за свои злодеяния, умирая в присутствии Мирзы, на дороге, к о т о р о й э с т е м е завела в храм Геркулеса а л и в а р и й с к о г о в гавань входил челнок, посланный граником с вестями к Спартаку. Последняя сильная задача л а высадка Граника на берег Брутии, и Фракиец долго обдумывал, что следовало ему предпринять. Наконец он обратился к Арторику с со следующими словами: что ж, коли Граник находится с пятнадцатью тысячами наших братьев близ Никатеры, перевезем туда морем все наше войско. Там мы снова возобновим войну с большой энергией. Он отослал челнок туда, где н а х о д и л а с ь флотилия, с приказом, чтобы она вернулась на следующую ночь в Темезу. Таким образом, в течение восьми ночей Фракиец перевез все свое войско в н и к а т е р у и все эти ночи, кроме последней, в которую он сам отчалил от берега со своей кавалерией, заставлял четыре региона делать вылазки со стороны суши, чтобы отвести глаза римлянам и убедить их. что он и не думает уходить из т е м е з а Не успела еще флотилия, уносившая Спартака, Мамилию и гладиаторскую конницу, отплыть на несколько миль от берега, как т е м е з и н ц ы побежали извести т ь Красса о случившемся. Римский полководец страшно разгневался на т е м е з и н ц е в у которых не хватило мужества отправить к нему так или иначе гонца, чтобы предупредить его о бегстве гладиатора. который, выйдя из осадного положения, постарается повести еще более ожесточенную войну. Акрас надеялся и заставил надеяться в Риме, что война отныне закончена. Поэтому он обложил жителей т а м а ы огромным налогом в наказание за их трусость и на другой же день сняв лагерь, повел с в о е в о й с к о в Никатору. Но Спартак на заре того самого дня, в который прибыл туда,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 Тогда к р а с задумал принудить Спартака голодом к бою или к сдаче и предпринял колоссальное сооружение в чисто римском духе, выполнение которого показалось бы безусловно невероятным, если бы рассказ об этом сооружении не был и н и н а г л а с н о засвидетельствован Плутархом, Опианом и Флором. Придя туда, к р а с увидел, что сама природа этой местности указывала и внушала ему сделать то, что было необходимо. Он поспешил воздвигнуть стену через п е р е ш е е к отняв таким образом одновременно покой своих солдат и продовольствие у врагов. Работа была большая и трудная, однако в противность общепринятому мнению она была закончена в короткий промежуток времени. Был прорыт ров для этого возвышения от одного моря к другому длиной в триста стадий, шириной и глубиной в пятнадцать футов. а самая стена, воздвигнутая на окраине этого рва, была поразительной высоты и крепости. Между тем, как сто тысячная римская р а т ь с неутомимым усердием работала над этим грандиозным сооружением, Спартак обучал и приводил в порядок два новых легиона из одиннадцати тысяч рабов, набранных им в Брутии, и в то же время обдумывал средства выйти из этого места, обманув труды и предусмотрительность Красса. Послушай, Спартак, спросил у него однажды, то был двадцатый день, как римляне приступили к своему сооружению. Его любимец а р т о р и к с послушай, Спартак, разве ты не видишь, что они намерены запереть нас, как мы ш е й в за п а д н е Ты думаешь, это удастся им? Я вижу стену, которую они возводят, к о т о р а я уже теперь готовы, и мне кажется, у меня есть основания это думать. Еще на Везуви и бедный Клавдий Глабр думал, что я попадусь в его ловушку. Но ведь через десять дней у нас не будет провианта. У кого? Да у нас. Где? Здесь. А да кто же тебе сказал, мой милый Арторикс, что через десять дней мы еще будем здесь? Арторикс замолчал и опустил голову. почти устыдившись, что вздумал давать советы этому проницательному знатоку военного дела, а с п а р т а к с нежностью смотрел на молодого человека. Его тронула эта благородная застенчивость, и ласково п о т р е п а в гало по плечу, он сказал ему: "Ты хорошо сделал, что предупредил меня насчет провианта. Только не бойся за нас. Я уже решил, что нам делать, чтобы оставить Краса". с разинутым ртом перед его грозной стеной. И все же надо признаться, славный полководец этот Крас, самый славный из тех, которые до сих пор дрались с нами в п р о д о л ж е н и и трех лет, отвечал Спартак и после минутного молчания прибавил, хотя до сих пор еще он все-таки не победил нас, да и не победить ему нас пока ты жив. Но ведь я только человек, Арторикс. Нет, ты идея, ты сила, ты знамя. В тебе воплощается и живет принцип восстановления угнетенных, счастья о б е з д о л е н ы х свободы рабов. Ты так благороден и великодушен, что от тебя исходит свет, который покоряет самых буйных из наших товарищей. Свет этот.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 И губы его сложились в горькую улыбку. А почему бы нам не достигнуть этого? Потому что из десяти миллионов рабов, томящихся в цепях по всей Италии, из ста тысяч не наберется таких, которые взялись бы за оружие и с т а л и в наши ряды. Потому что идея наша не проникла в массы угнетенных и не возбудила в их сердцах мужественного духа.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 с глубоким вздохом. Тем не менее кровь наша, пролитая за святое дело, будет плодотворна. Мы послужим великодушным примером для потомства. В эту минуту центурион пришел объявить Спартаку, что три тысячи д о л м а т с к и х и л и р и й с к и х п р а щ н и к о в и застрелщиков ь из римского стана явились к преторианским воротам гладиаторского лагеря.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 которые изменили своей партии и своему знамени. Испартак прогнал дезертиров. Недели спустя после этих событий вечером д е к у р и о н ы и центурионы поспешно приказали гладиаторам от имени Спартака снять лагерь, не ожидая сигнала трубачей и в глубочайшей тишине. Оконница тем временем по команде верховного вождя отправилась в соседние леса.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 что тот, кого они еще накануне вечером оставили запертым между морем и стеной, угрожает им стыла, снаряжались, чтобы прийти на помощь своим избиваемым легионам, прокиется своей кавалерией умчался от них по направлению к Оулони. и а клянусь всеми богами при е с п о д н е й завопил Маркрас вне себя от ярости. А да кто же он такой этот человек? Я уверен, что заключил его в железный круг, а он убегает от меня. Я разбил его, а он собрал свежую рать и напал на меня еще с большей силой. Я объявляю, что война будет скоро закончена, а он разжигает ее еще, о ж е с т о ч е н н е е прежнего. Да помогут мне мстительные боги! Так значит он ларва, либо... Ламия, который с каждым часом все сильнее жаждет крови, или ненасытный версипелис, который живет убийством и р е з н е й Нет, он просто напросто великий полководец. Так отвечал юный Катон, который за строгое подчинение дисциплине, за выносливость и доблесть, выказанные им в эту войну, был произведен в приближенные ординарцы Краса. Марк Крас, не п о м н и в ш и й себя от бешенства, злобно взглянул на юношу и сперва, по-видимому, хотел ответить ему бранью, но сдержался. Я думаю, что ты прав, д е р з н о в е й ш и й юноша, сказал Крас, успокоившись мало п о м а л у Голос его еще дрожал от гнева, но тон был обычный. Если ты называешь дерзостью говорить всегда правду? д о в этом отношении ни Персей, ни Изон, ни Диамет и никакой другой человек на свете не были дерзновеннее меня. Пылко отвечал ему Катон. Замолчал к р а с Замолчали Скрофа, Квинт, Муми и другие начальники. Все они стояли в печальном недоумении, отдавшись самым тревожным размышлениям. Наконец молчание это было прервано к р а с о м Он заговорил как человек, слова которого следуют за его мыслями. Мы можем погнаться за ним, только не догнать там его, ведь этот человек м а р ш и р у е т со скоростью барзой или оленя, а не так, как подобает человеку. А что, если в это время, имея при себе восьмидесятитысячную рать, он нагрянет на Рим? Ох, великие боги! Какая ужасная неизвестность! Какая опасность! Что делать теперь? Как предотвратить ее? Другие молчали и только когда к р а с потребовал от них ответа, выразили те же самые опасения, что их верховный вождь. Когда же к р а с спросил их совета, все они высказали следующее мнение: к р а с должен написать сенату и объявить ему, что война приняла более ожесточенный и угрожающий характер, чем прежде, и для того, чтобы потушить ее сразу, необходимо выслать против гладиатора, кроме войска Краса, то войско, которое вел в в Рим Кнейп о м п е й победитель в Испанской войне, и войско Луция, Луцини, я Лукула, сражавшиеся с Митридатом и возвращавшиеся ныне в Италию. Если Спартак очутится посреди трех войск,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 который шел скорым маршем по горам. Через пять дней ф р а к и й с был уже у Полиокаструма, но вот здесь к а й к о н и ц ы й неумевший и нехотевший о б у з д ы в а т ь свой прямый и строптивый нрав, возбудил ропот в стае, з б у н т о в а в пять легионов, крича, что прежде надо разбить к р а с а а затем и идти на Рим. Эти бунтовщики на сторону которых перешел Каст. Остались глухи ко всем угрозам и просьбам Спартака. Они вышли из укрепления гладиаторов и расположились с лагерем в восьми или десяти милях от него. Спартак посылал гранника и Арторика с для увещания бунтовщиков, но последние постоянно отвечали, что занята я ими позиция была удобна и здесь. По их мнению, следовало им поджидать прохода легионеров к р а с а чтобы вступить с ними в открытый бой. Спартак, опечаленный преступным поведением своих легионов, не решился однако оставить их в этом месте на верную и совершенную гибель. Он сидел у себя в лагере, надеясь, что они образумятся, теряя таким образом время и давая к р а с у возможность н а в е р с т а т ь расстояние пройденное гладиаторами. Подвигаясь также быстро, римский полководец подошел на четвертый день к высотам п о л и к а с т р у м а где стояли легионы Кая Каниция. Стремительно атаковал их и сразился с ними. Тридцатитысячная рать Кая Каниция дралась чрезвычайно храбро, но не п о д о с п е й Спартак к ней вовремя на помощь, солдаты Каниция были бы неминуемо изрублены в куски. При внезапном появлении ф р а к и й ц а б о й перешел в о ж е с т о ч е н н у ю сечу, но наступившая ночь заставила сражающихся разойтись, причем ни та ни другая сторона не подались ни на шаг. В этой битве пало двенадцать тысяч гладиаторов и десять тысяч римлян. В ту же ночь Спартак, у которого было меньше войска, чем у неприятеля, снял лагерь и, уговорив непокорных следовать за с о б о ю Ударился в базинианум. к р а с последовал за ним, но не решился атаковать его. Спартак занял крепкую позицию на высокой и крутой горе. Здесь он старался убедить конницы и каста в необходимости единодушных действий и в выгодности избегать на время боя с к р а с о м которого в удобный момент они могли бы атаковать и разбить, утомив его сперва маршами. и передвижениями в з а д и вперед. Речь Спартака, по-видимому, немного успокоили касты и к о н и ц ы которые в сущности не были его противниками, уважая его и удивляясь ему, но плохо подчинялись дисциплине и горели желанием во что бы то ни стало сразиться с неприятелем. Три дня простоял Спартак на горе, расположившись лагерем неподалеку от базинианума. А затем в одну страшную бурную ночь под сильнейшим проливным дождем, при раскатах грома и синеватом блеске молний, прокрадываясь по скалистым горным тропинкам, он еще раз ушел от к р а с а и форсированным маршем прибыл в к и я Романте. Через неделю к р а с догнал гладиаторов и занял такую позицию, чтобы снова запереть Спартака на горе, где был его лагерь. Каниции Каст снова отделились от ф р а к и й ц а и отвели два своих легионов в сторону за шесть миль от того места, где стоял Спартак. В продолжение двух дней Крас изучал местность и позицию неприятеля. Затем ночью он приказал одному легиону занять холм, покрытый сплошь деревьями и кустарником. Солдаты должны были притаиться там и ринуться стыла на Каниции Каста. Как только Скрофа с тремя легионами атакуют их с фронта, Крас решил изрубить в куски эти двенадцать тысяч гладиаторов, прежде чем Спартак успеет подойти к ним на помощь, а затем вступить в бой с самим Спартаком, войско которого после сражения при п о л и о к а с т р у м е уменьшилось приблизительно до семидесяти тысяч. С избиением же упомянутых двенадцати тысяч оно должно было уменьшиться до пятидесяти восьми тысяч. Тогда-то уж не уйти хитроумному гладиатору от д е в я н о с т о с я ч н о г о р и б с к о г о войска. л е в и й м а м е р к командовавший легионом, посланным Красом в за саду, провел своих солдат на указанное возвышение с такой осторожностью, что к о н и ц ы и Каст ничего не заметили. Чтобы скрыть предательский блеск оружия, который мог обнаружить присутствие римлян в этом месте, Мамерк приказал своим воинам прикрыть каски и кольчуги л и с т в о й н е терпеливо стал ждать Мамерк ночи и рассвета следующего дня, чтобы напасть на неприятеля с т ы л а Но на его несчастье у подножия этого холма находился небольшой храм Юпитера. что дало мирдзе возможность принести жертву отцу богов. Мирдза обожала своего брата и постоянно страшилась за него. Она была религиозна и пользовалась всяким благоприятным случаем, чтобы приносить жертвы богам, моля их быть милостивым к Спартаку. Как раз в этот день она отправилась в сопровождении своей верной Цетуль в храм Юпитера, ведя белого козленка для заклания. на жертвенники этого бога. Приблизившись к храму, мирза увидала на склоне пригорка римских солдат, растянувшихся на траве. Таким образом, римляне были открыты этими двумя женщинами, п р и н о с и в ш и м и жертву за их врага. Не проронив ни слова, молодая девушка бесшумно вернулась назад и быстро спустившись в долину, прошла в лагерь к а н и ц ы и Каста. предупредить их о п о д г о т о в л я ю щ е й с я им западне. Затем она побежала вместе с э ф и о п к о й рассказать обо всем Спартаку. За час до полуночи Кай к о н и ц ы приказал двум легионам, бывшим с ним, снять лагерь и ринуться на полки м а м е р к а Последний старался выдержать непредвиденное нападение гладиаторов и послал одного из своих о р д и н а р ц е в к Марку Красу, прося его помочь в беде. т о т ч е с ж е р и м с к и й полководец выслал два легиона, и Спартак со своей стороны выслал тоже два легиона на помощь своим. Сражение продолжалось в течение нескольких часов. Почти одновременно на поле действия подошли Спартак и Марк Крас со всеми своими силами. Завязался еще более ожесточенный бой, чем п р е ж н и е Только ночь положила конец этой свирепой сече. Со стороны римлян было убито 11 и н н т ы с я ч со стороны гладиаторов двенадцать тысяч триста человек пали в этом бою героически сражаясь к а н и ц и й каст и и н д у ц и а м а р все трое бывшие начальниками регионов но четыре часа спустя после этой битвы Спартак собрал свое войско и продолжал поход через п я т и л и н с к и е горы по самым неприступным тропинкам среди лесов и скал Краз, завладев полем битвы, в е л е л сжечь трупы своих солдат. С величайшим удивлением он и все его войско заметили, что из двенадцати тысяч трехсот гладиаторов, павших в этой битве, только двое были ранены в спину. Все остальные погибли, сражаясь бесстрашно до конца, раненные в грудь. После этой битвы войско Спартака скрылось в горах. Крас пожалел, что написал сенату, прося помощи п о м п е я и Лукула. На самом деле он к р а с истощил силы гладиатора, а между тем слава победы над Спартаком будет приписана двум другим полководцам. На этом основании он решил покончить с мятежниками, прежде чем в Италию прибудет Лукул и прежде чем Помпей уже явившийся в Рим со своим войском двинется в Луканию. Передав начальство над шестидесяти тысячным войском Скрофе, к р а с кровью, приказал последнему идти по п я т а м Спартака, не давая ему ни отдыха, ни покоя. Сам же с остатками своих полков, приблизительно с д в а д ц а т ю тысячами солдат, и со всем обозом, м а р ш и р у я день и ночь, пришел в Тириум, а оттуда в Патенсу. Он разослал трибунов по окрестностям набирать солдат и формировать полки. Обещая необычайно высокие награды добровольцам. Между тем Спартак, не подозревая, что у него стыла был только с к р о ф а кружился на одном месте, предполагая истощить войско Краса или завести его в такое место, где ему нельзя было бы извлечь выгоду из численного превосходства своих сил, и лишь в этом случае вступить с ним в бой. с к р о ф а всеми способами мешал отступлению Спартака. Часто вступал в стычки с его арьергардом, извлекая э т и м путем частные преимущества над неприятелем, и редко брал в плен целые роты гладиаторов, которых затем распинал на деревьях по дороге. Наконец Спартак двинулся из к и а р е м о н т е в Гераклею, но по дороге туда его задержал разлив реки к а з у э н т у с вследствие недавних дождей.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 Поражение римлян было ужасно. Более десяти тысяч воинов лишились жизни в сече при реке Казуентус, а из гладиаторской рати пало всего восемьсот человек. Панический страх, обуявший римлян, был так велик, что они бросились, не помня себя, в разбушевавшуюся реку, и многие из них утонули. Остановились беглецы только, очутившись, стена города Туриума. Легче вообразить себе, чем описать энергию, возбужденную в г л а д и а т о р а х этой победой. Возгордившись ею, свыше всякой меры, они послали своих центурионов и д е к у р и о н о в к Спартаку, заклиная его вести их снова на врагов и обещая истребить их всех до единого. Но ф р а к и д с не счел своевременным атаковать Красса, оставшегося даже после этого поражения сильнее его. Тем более, что ему донесли, что римский в о ж д ь набирал триновых легиона, проведав о п о р а ж е н и и с к р о ф ы Крас поспешил из Патенсы в Туриюм со своим войском, увеличившимся благодаря новобранцам до тридцати тысяч, строго порицал полки с к р о ф ы и угрожал подвергнуть их вновь децемали и при первой попытке бежать с бранного поля.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 Ему пришли сказать, что трое переодетых гладиаторов приехали верхами из Рима с чрезвычайно важным письмом к нему. Он поспешил в свою палатку и принял здесь трех гладиаторов, которые передали ему письмо от Валерии м и с с а л ы сказав, что она послала их к нему именно с этой целью. Спартак страшно побледнел и задрожал, принимая письмо. Он поднял правую руку к сердцу, словно желая сдержать его сильное биение, и это слал гладиаторов, приказав хорошенько угостить их. Затем он развернул папирус и прочитал следующее послание: "Непобедимому и д о б л е с т н е й ш е м у Спартаку Валерия Мисала, слава и привет". Так как з л о ч а с т н ы й рок и враждебные боги не желают оказать покровительство твоему благородному предприятию, которому ты посвятил все сокровища своей великой души, о мой возлюбленнейший Спартак, так как победа, которая благодаря твоей необычайной доблести, твоей проницательности, твоей правоте три года носится вокруг твоих свободных знамен, не может склонить на твою сторону неблагоприятную судьбу. и сломить гордость сильных римлян. Так как-то тебя идет вызванный из Азии Лукул, и в ту самую минуту, как я пишу к тебе это письмо, Помпей великий, вернувшись победителем из Испании, выступает из Рима против тебя со всем своим войском прямо через с а м н ю м Уступи Спартак, уступи и сохрани свою жизнь для моей горячей, б е с п р е д е л ь н о й неизменной любви. Сохрани свою жизнь для ласк нашей прелестной крошки Пастуми, которая останется сиротой без отца, если ты будешь упорно продолжать войну отныне, ставшую для тебя невозможной. Женщина, которой принадлежит любовь Спартака, не может, не должна, не в состоянии посоветовать ему м а л о д у ш н ы й поступок. Слагая оружие после того, как ты привел в трепет Рим После того как три года ты держал в страхе всю Италию, после того как ты покрыл свое имя славой стольких блестящих побед, слагая оружие, ныне ты уступаешь не из страха перед своими врагами, а покоряешься невидимой, тайной, непреодолимой силе Рока, с которой не властен бороться человек ни в прошедшем, ни в настоящем, ни в будущем. И прежде об эту силу сокрушалась воля самых непреклонных мужей, имена которых передает нам история от Кира до Пира, от Ксеркса до Ганибала. Пока еще не явился Помпей на бранное поле, сложи оружие перед Красом. Он без сомнения согласится на почетные для тебя условия, лишь бы не дать своему сопернику славы победы над тобой. Откажись от предприятия, успех которого отныне немыслим. Пусть моя тускланская вилла станет твоим убежищем. Здесь ожидает тебя самая чистая, самая нежда, самая горячая, самая преданная любовь. Здесь, посреди самых пламенных поцелуев, посреди самых искренних ласк, какие когда-либо расточала женщина любимому человеку. Станет проходить твоя жизнь вдали от мирской сутолоки, от людских треволнений, полная непрерывных радостей счастливого и обожаемого супруга и отца. О мой Спартак, мой Спартак, тебя умоляет бедная женщина, тебя заклинает несчастная мать. Твоя дочь, ты слышишь, Спартак? Твоя бедная малютка дочь. Вместе со мной, р а с п р о с т е р т ы ю у твоих ног, о б н и м а ю щ и й твои колени, п о к р ы в а ю щ и й поцелуями е слезами твои руки, у м о л я е т тебя сохранить для нас твою драгоценную жизнь, которая милее и дороже нам всех благ в мире. О Спартак, Спартак, жалься над твоей дочерью, пожалей меня, ведь я только слабая и страшно несчастная женщина. Я умру от отчаяния и горя, если ты погибнешь, О, Спартак. Жаль с я н а до мной. Я люблю тебя беззаветно. Я обожаю и чту тебя, как чтут и обожают великих богов. Валерия. Не рассказать словами того, что происходило в душе бедного гладиатора при чтении этого письма. Он плакал, и слезы, о р о ш а в ш и его лицо, падали на папирус, смешиваясь со слезами, пролитыми Валерией, следы которых в и д н е л и с ь на письме. Закончив чтение, он поднес это письмо к губам и безумно страстно целовал его нескончаемыми поцелуями, мучительно рыдая. Затем руки его, в одной из которых он продолжал держать письмо своей милой, упали как плети. Он стоял, опустив в землю глаза. Полны слез, погруженный в нежные горкие размышления. Кто знает, о чем он думал в эту минуту? Кто знает, какие мысли, призраки, проносились в эту минуту перед его глазами? Кто знает, каким чудным видением он упивался в этот миг? Долго оставался он в этом п е ч а л ь н о м мечтательном созерцании, отдавшись этому потоку сладких и грустных дум. Наконец внезапно, опомнившись, он вытер глаза, еще раз поцеловал папирус, сложил его и спрятал за пазуху. Потом он надел на себя кольчугу и шлем, о п о я с а л с я мечом, п р о д е л руку в щит, позвал о р д и н а р ц а приказал привести свою боевую лошадь и объявить отряду конницы, чтобы он был готов следовать за ним. Спустя четверть часа. п а р т а к поскакал из ста на, предварительно переговорив с Гранником во главе трехсот конных воинов. Немного погодя после отъезда с п а р т а к а в палатку его вернулась Мирза в сопровождении а р т о р и к с а Юный Гал упрашивал, заклинал молодую девушку открыть ему причину, которая мешала ей сделаться его женой. По обыкновению Мирза отталкивала его со слезами и вздохами. Не могу я, не в силах я д о л ь е жить так. Поверь мне, Мирза, говорил Гал. Поверь мне, клянусь тебе жизнью Спартака, которая для меня в тысячу раз дороже и священие моей собственной. Моя страстная любовь к тебе овладела всеми моими способностями, всеми моими чувствами, покорила себе всю мою душу. Если я узнаю, что препятствует, что мешает тебе быть моей, быть может, как знать, быть может, ты убедишь меня, и я также признаю эту невозможность. Быть может, я покорюсь неумолимому року, но не думай, не надейся, что я буду покорно молчать, не зная, не ведая причины, м е ш а ю щ е мне стать счастливейшим из людей. и соглашусь добровольно отказаться от блаженства всей своей жизни, зная, что я любим тобой. Арторикс говорил искренним, задушевным тоном. Голос его дрожал, лицо побледнело. Слова его были выражением чувств его души. Бедная м и р з а была сильно тронута. Никакими словами нельзя передать ее горести и мучений. Арторикс. Заговорила она голосом полных слез. Арторик, спрошу тебя именем твоих богов, заклинаю тебя твоей любовью к Спартаку. Не настаивай дольше, не выпытывай у меня ничего об этом горестном предмете. Если бы ты знал, какое страдание ты мне причиняешь, если бы ты только мог понять, как меня терзаешь, поверь, Арторикс, ты бы не стал меня расспрашивать. Да к выслушай же меня, мирза, сказал Гал, потеряв от страсти всякое самообладание. Выслушай меня. Я не в силах жить д о л е е в этом душевном состоянии, в этой мучительной тоске неизвестности. Клянусь тебе, я не в силах видеть всякий день твое чудное лице, и же часто любоваться на твои светлые, ясные очи. п р е с т а ю щ и е небесной лазурью, что обдают меня таким нежным взором любви, смотреть каждую минуту на твою прелестную и обворожительную улыбку, знать, что мог бы обладать этим бесценным сокровищем доброты и красоты, и быть вынужденным отказаться от него, не зная ради чего. Нет, это свыше моих сил. У Коля не хочешь, т ы открыть мне эту тайну. Коля не хочешь доверить мне этот секрет. Лучше мне поскорее умереть, так как я не могу, не могу, не могу доли я переносить эту ужасную пытку. Пусть поразит всесильная тарана своими громами Спартака. к о л и я не перережу себе горло у тебя на глазах. Так как ты желаешь замкнуться в упорном молчании. Лицо Арторикса при этих словах исказилось сильной страстью, обуревавшей его душу. Он выхватил кинжал из-за пояса и высоко взмахнув его лезвием, приготовился поразить себя в грудь. Ах нет! Умоляю тебя именем великих богов! В с т р а с т н о м испуге вскричала Мирза, с мольбой протянув Карториксу сложенные руки. Не делай, не делай этого. И тотчас же продолжала голосом, прерывающимся от рыданий: Пусть уж лучше я о с р а м л ю себя перед тобой, пусть лучше потеряю твое уважение, только бы мне не видеть твоей смерти. Постой, выслушай меня, Арторикс. Я не могу быть твоей, потому что я не стою тебя. Я умру от стыда. но ты узнаешь все о моем милый, мой любимый, мой ненаглядный Арторикс. Она разразилась горкими ь слезами, закрыв руками лицо. Она продолжала говорить отрывисто, от рыданий. Раба, под плетью моего хозяина, сводника, под ударами раскаленных железных прутьев, я принадлежала другим. На мгновение она остановилась. Затем едва слышно прибавила: "Я была проституткой". И снова несчастная девушка разрыдалась мучительными слезами. Голова ее была низко опущена на грудь, лицо скрыто ладонями рук. Во время признания миг за лицо Арторикса исказилось гневом, глаза запылали неудержимой яростью, подняв к небу руку, в которой он держал кинжал. Гладиатор закричал громовым голосом: "О, да будут прокляты эти гнусные негодяи, торгующие человеческими существами! Да будет проклято рабство! Да будет проклята человеческая жестокость!" Затем, вложив кинжал в ножны, он бросился к ногам Мирзы и покрыл горячими поцелуями ее руки. "Ах, не плачь, моя ненаглядная, не плачь, моя родная!" Да разве от этого ты менее чиста? Разве ты стала менее прекрасной в моих глазах? Невинная жертва римской жестокости. Злодеи могли надругаться над твоим телом, но не удалось им запятнать чистоту твоей души. Ох, оставь меня, оставь. Я хочу скрыться, уйти от с а м о й себя, говорила девушка, отнимая у него руки и закрывая ими снова свое лицо. Оставь меня, я хочу спрятаться от твоих взоров, мне не вынести более никогда твоего вида. С этими словами Мирза убежала в глубину палатки и бросилась в объятия Цетуль. Арторикс простоял несколько минут с выражением обожания, смотря вслед исчезнувшей девушке, а затем вышел из палатки, вздохнув с облегчением. Потому что препятствие, которое мир засчитало непреодолимым, для него не имело ровно никакого значения.